Глава двадцать Швейные дела. Дальше все пошло не по плану. Швеи, которых порекомендовала Васила, мне не подошли. Только время зря потратила. Первая уже нашла себе теплое местечко у какой-то модистки и бросать работу не планировала. А жаль. Женщина даже на первый взгляд была улыбчивой и позитивной. А таких ноток нам в доме не хватает. Вторая мадам мне категорически не понравилась. Работала она на дому и, судя по тем вещам, что попали в поле моего зрения, талантом действительно обладала. Вот только чувствовалась в ней какое-то воскомерие. Вроде улыбается, приветствует как положено, а расположить к себе не может. Да и за помощницей ее понаблюдала тихая затюканная мышь, которая в сторону начальницы дышать боится. С таким отношением к работникам педагога из нее не выйдет. Так что, сообщив, что у меня впереди еще несколько собеседований, я распрощалась и скрылась в повозке. Нам такого счастья и дар мне нужно. Мы уже двигались в обратном направлении, когда карета остановилась, и в открывшееся окошко заглянул дедушка Ульх. Управляющий я, ты глянь на улицу, распродажа там. Может, чего купить хочешь, швею потом все равно найдешь, так что, может, стоит затариться по дешевке, а? Отодвинув шторку и выглянув наружу, я поняла, что остановились мы напротив швейной лавки с надписью «Распродажа товара на колышке, вбитом в землю. «Покажите мне женщину, которая не любит скидки». Вот и я решила заглянуть. Может, действительно куплю что-нибудь полезное, бросовой цене. А то эта защита хорошо потрепала мой кошелек. Придется в ближайшее время наведаться в банк и обменять одну из пластин на звонкие монеты. В лавке стояла самотоха, хотя клиентов, можно сказать, не было. Так, две девицы, что зашли присмотреться. Хозяйка на них особо внимания даже не обращала, занятая сбором вещей. Тут и там стояли разные коробки и ящики». А вот товара было уже не так много, половина полок пустовала, распродажа шла не первый день. Я прохаживалась мимо витрины, разглядывая разную мелочевку, типа пуговиц, булавок, ниток. Постепенно добралась до текстиля. Убедившись, что цены действительно более чем приемлемые, таких не давали ни в одной лавке, за исключением торговца Лойса, решил скупить все ткани, тем более их было не так уж и много. «Да хотя бы нашить нижнее белье детям, и то хорошо». Я, конечно, в штаны детям не заглядывала, но и так понятно, что нормального белья они уже давны, давно не видывали. Пока хозяйка лавки собирала товар, а ее муж переносил его в карету, я поинтересовалась, не знает ли многоуважаемая, где в городе можно найти приличную швею, нуждающуюся в работе. Возможно, мне показалось, но глаза женщины вспыхнули радостью. «Ришка, Маришка, идите сюда. Да пошевеливайтесь!» Из подсобного помещения... Тут же выскочили две девчонки. Несмотря на некрасивое, пошевеливаетесь. Сказано, это было с теплотой. Оришку и Маришку хозяйка тут же обняла двумя руками, крепко-крепко прижимая к своим бокам. «Вот, Леди, это мои помощницы». Будто хвастаясь, представила она мне совсем молоденьких девушек. «Мастерица золотыми руками. Сама всему их учила. Наймите, не пожалеете». «Если уж они такие замечательные, чего увольняете?» Задала я провокационный вопрос, хитро улыбаясь. Да у мужа мать захворала. Вот и переезжаем к ней, живет. она в другом конце страны. Кто же его знает, как мы там устроимся? Девчонок тащить неизвестность не хочу. Да и не поедут они. Свою мать не бросят. Жалко их вот так оставлять. А если уж пристроят, то и самой легче будет покидать родной край. Ришка и Маришка были сестрами. Да не двое их было, а трое. Старшая работала в трактире и ухаживала за матерью. В свое время расстаралась, смогла пристроить младших сестер на обучение и не прогадала. Девочки получали хорошую денежную профессию, попутно зарабатывая, тем самым помогая ей, Ханне. Лекарства для больной матери, еда, одежда. все не купишь на скромную зарплату официантки. Сейчас сестрам было лет по 16, и работать самостоятельно они не могли. Не было лицензий. Но это дело наживное, если в 17 лет смогут подтвердить свои умения. Я бы с удовольствием приняла их на работу, но дело в том, что мне нужна не просто швея, а преподаватель. «У меня вот таких девчонок...» Я кивнула в сторону притихших сестер. «Человек пятнадцать, и ни одна из них иголки в руках не держала. А я хочу, чтобы они получили хоть какие-то навыки шитья». «Мы можем научить!» Воскликнула одна из девочек, пока вторая кивала, как китайский болванчик. «И платья шить, и брюки с рубашками, и постельное белье. Нам Рене разрешала этой зимой даже шубами помогать». Я перевела взгляд на женщину. Девочки могли сейчас сказать что угодно. «Действительно научат». Спокойно отозвалась женщина. «Вот только нашим девочкам будет очень сложно получить лицензию, так как они будут считаться самоучками». Я про себя фыркнула. «Какая лицензия? О таком я сейчас еще и не думала. Пока хотя бы понять, у кого получится шить, да душа ляжет к делу. А если выявим таланты, вот тогда и отправим на необходимые курсы». В общем, я согласилась. Все равно лучших вариантов пока не было, а молоденьких девчонок можно подстроить под себя. Объясняла, куда мы едем, назначила испытательный срок, размер месячной оплаты, условия проживания и дала час на сборы. Девочки решили времени не терять и умчались домой сообщать новость сестре и матери. А я это время намеревалась потратить с пользой, присматривая, что еще можно купить в лавке Рене. Тем более на радостях женщина еще скинула цены. Мол, из за девчонок рада, и торопиться не сможем уж очень. Вести с собой товар неудобно, да и затратно. В общем, на первое время девчонка материала хватит. И только когда вышла на улицу кульху, разразилась гневной тирадой. Вроде и промолчать хотела, но слова буквально рвались на волю. Я совершенно не понимаю, как две соплюшки вроде Ришки и Маришки согласились ехать неизвестно куда и непонятно с кем к черту на куличке. А если я маньяк? Ну не маньяк, а, допустим, сутенерша, везу их в публичный дом. Увидев на лице деда не то насмешку, не то скептицизм, начала я приводить доводы. А что, молодые, ладные, симпатичные, а эти пигалицы уши развесили и радюхоньки, что работу нашли. Вы там пока с хозяйкой лавки леосточили, ее муж, мой знакомый, все подробности у меня и выведал. Поделился дед, посмеиваясь над моим ворчанием. И про приют, и про себя, так что отпускай девчушек действительно со спокойной душой. В общем, долго возмущаться не получилось. Все покупки в прицеп не поместились. А тут еще и девчонки с собой принесли по узелку с вещами. Так что в повозке мы сидели, как кильки в банке. Что не мешало переговариваться. Болтал, в основном я, давал инструктаж. Обтекаемо предупредила, что не стоит шататься по улице. Вокруг дома стали крутиться какие-то подозрительные личности. «Раз в неделю дедушка Ульх будет возить девчонок в город, чтобы могли повидаться с родными». Новые сотрудницы оказались сообразительными и от моих наставлений не отмахнулись, а, напротив, выслушали информацию с повышенным вниманием. Кое-что рассказывали и сами мастерицы. В основном о своей работе у Рене и о том, как им там нравилось. Что ж, посмотрим, как вы приживетесь под моим крылом. Как бы я ни торопилась, но к появлению магов-лесорубов вернуться из города не успела. Диего с гостями устроились в столовой, обложились бумажками и делали какие-то расчеты. Так что у меня было время, чтобы устроить девчонок на новом месте и привести себя в порядок, и даже пообедать. На первом этаже осталось всего две свободные комнаты, пока я ломала голову над тем, где организовать рабочее место. Девочки сообщили, что жить будут вместе. А вот самую дальнюю комнату, что не имеет общих стен с другими жилыми помещениями, приспособят под мастерскую. Вот и ладушки. Я быстро привела себя в порядок, порадовавшись, что совсем скоро обзаведусь брюками. доели юбки до ужаса. В последнее время я все чаще ностальгировала по родным джинсам. Интересно, тут есть такая ткань? Обедала практически на ходу, так как Диего с мужчинами закончили расчеты и ждали только меня. Очень не люблю спешку и суматоху в любом деле. Накосячить, расплюнуть, но куда деваться? Все ж сотрудники у меня замечательные. Пока я была занята делами в городе, Диего решил все основные вопросы. Так что мне не пришлось вникать в тонкости того, какое дерево для мебели подойдет лучше. береза, осины или что у них тут растет. Если не ошибаюсь, какие-то гиганты, размеры которых у меня в голове не укладывались, потому что я такие деревья только по телевизору и видела, и то в фантастических сериалах. При знакомстве с магами произошел небольшой конфуз. Я буквально застыла, глядя на одного из мужчин, как какая-то дуреха не могла отвести взгляда от его ярко-зеленых глаз. Было в них что-то завораживающее, заставляющее трепетать всей душой. Ричард, так звали мужчину. Лишь одним взглядом заставившего мое сердце пропустить пару ударов. Оцепенение слетело, а мозги вынырнули из розового киселя, как только он развернулся и последовал за товарищем Идиего. Мне не оставалось ничего иного, кроме как дать себе пару мысленных оплеух, скрыть дрожащие руки в складках юбки и подняться следом. Но даже в кабинете, обсуждая все нюансы с напарником Ричардом Ником, я не могла отделаться от ощущения, что меня вот-вот прожгут взглядом. В сторону Ричарда я намеренно не смотрела. Понятия не имею, что это вообще такое было, но мне не понравилось. И повторения я не желала. Тем более при мужчинах, которые наверняка заметили первую мою реакцию, но деликатно промолчали о странностях. Достигнув определенных договоренностей, сперва Диего выскользнул за дверь, затем вышел, все это время молчавший и сверлящий меня взглядом Ричард. И только когда он повернулся спиной, я решила посмотреть в его сторону, чтобы восхититься шириной плеч. Вот только, словно почувствовав мой взгляд, мужчина обернулся, я внутренне выдохнула. Никакого ступора. Может, тогда в первый раз мне просто показалось? Сразу после того, как Ричард перестал маячить в проходе, Ник привлёк мое внимание странной фразой. «Мы вам не только доставим древесину, но и поможем с распилом и обработкой на безвозмездной основе. Работка непростая, долгая». Широченной улыбкой сказал Ник, после чего весело закончил свою мысль так что вам теперь от нас не отделаться». Он лишь ухмыльнулся, когда из коридора прозвучала раздраженная «Ник» и посторонился, пропуская меня вперед, как истинный джентльмен. «Ага, впасть к волку». На кухне распорядилась, чтобы магам собрали провизию, раз уж они на несколько дней застрянут в лесу. Не ягодами же им питаться в самом деле. С нас овощи, крупы, травы для чая, свежий хлеб, а уж мясо они сами себе добудут» васила добавила в корзину вареные яйца и немного сладостей которые каким-то чудесным образом уцелели после нашествия воспитанников распрощавшись с мужчинами я наблюдала как они покидают наш двор направляясь к мартину и лишь одна странная фраза донеслась до моего уха поверить не могу что тебе все-таки выпал шанс чертов везунчик